Глава 33 Мы переместились в соседнюю гостиную. Герцог все так же бдительно держался между мной и своим братом, иногда, посматривая на меня, обеспокоенно. «Целая гостиная», — благостно сказал Тайлер. «Пока целая», — ехидно добавил дворецкий. «Мы расселись за столом в этой гостиной, б л и з н е ш к и предыдущей. Все, кроме Фредерико», — король сказал л король сделал. Сказал, что не сядет со мной за один стол, потому сел прямо на пол. Уитмор закатил глаза. Я удивленно перевела взгляд с герцога на короля. Тайлер хмыкнул. Понимаешь, если в семье двое детей, то обязательно кто-то красивый, а кто-то умный. Вот он красивый. А вы, значит... Хотела уколоть я герцога, но кто бы мне позволил? А я... «Исключение». «Некрасивый и неумный», — вставил Уитмар, — «тяжело же вам приходится в этом мире, ваша светлость, никаких достоинств. Могу порадовать лишь тем, что вашему брату приходится еще хуже». «Зато я обаятельный, очаровательный и сообразительный, но оставим речь о том, чем природа наделила меня, но обделила моего брата». «Инстинктом самосохранения тебя точно обделили», Огрызнулся Фредерико, который абсолютно не поддерживал шутливое мирное настроение. Герцог махнул ему рукой, мол, не до перешучиваний, а потом в о з м у щ е н н о е ш и п е н и е Фредерико. Что ты ей все тайны рассказываешь? И едкие дополнения Уитмара обрисовали мне весьма интересную... ситуацию. Масштабную такую. Попаданки из других миров не слишком большая редкость. Раз в два-три года обязательно кто-то оказывается в нашем мире. Ничего плохого обычно иномерцы не несут. От них куда больше пользы, чем вреда. Новые знания, какие-то полезные вещи, предметы обихода. Однако последние лет пять количество перемещающихся девушек значительно возросло. Например, за последний год больше пятнадцати человек. Герцог вздохнул, а потом продолжил. Мы не обращали внимания, пока не стали замечать, что фактически все попаданки становятся женами достаточно влиятельных в мире личностей — королей, высших аристократов, магов или воинов. Но для некоторых девушек выйти замуж за человека с деньгами и при положении — заветная мечта, пожалуй, плечами не понимая, к чему герцог клонит. Да, верно. Мы не обращали внимания, потому что такое желание довольно естественно для женщины. Вот только раньше в желаниях попаданок было хоть какое-то разнообразие, а сейчас все поголовно желают стать женами. Странно это, но мы переговорили и списали на совпадение. Только искали магические прорехи, не понимая, почему так резко увеличилось количество иномирцев. А потом у одного из королей пропал осколок Вирахна. Что за осколок? Деловит уточнила я. — Не смей ей рассказывать, — возмутился Фредерико. Она подозреваемая. «Вот именно, Фредерико. Подумай логически. Если леди Крис действительно в чем-то виновата, то она будет знать это и без нас. А если она ни при чем, то ей нужно обо всем этом знать, потому что она моя помощница и примет в этом деле самое прямое участие. Не перебивай, пожалуйста», — дружелюбно сказал герцог. «Я понимаю, что ты за меня волнуешься, но давай разберемся во всем постепенно». ф р е д р и к о успокоился, сел в ы д а к у ю своеобразную позу лотоса, прислонившись спиной к стене и демонстративно положил руку на меч. Герцог в долгу не остался, вытащил меч из ножен и с громким бряцаньем положил на стол, а потом продолжил рассказ. Примерно пару сотен лет назад в этом мире были три главные силы – маги, ведьмы и воины. Был идеальный баланс, когда все три фракции удерживали друг друга от глупостей. а потом появился камень Вирохн. Для магов и воинов он ничего не значил, а ведьмам давал поразительно много силы, и последние посчитали себя едва ли не богами этого мира, попрали законы, в общем натворили прилично глупостей. Камень у ведьм совместными силами магов и воинов отобрали, но уничтожить не смогли, зато раскололи на части. А части были розданы в известные по тем временам рода, Что-то у королей, что-то у герцогов, к о е к а к и осколки были даже у учителей магии, раскидали по миру так, чтобы у ведьм больше никогда не получилось собрать этот осколок вместе. Мысль билась где-то на поверхности, но из-за возникшей перед глазами сюрреалистичной картины все никак не выползала наружу. — Вы сейчас хотите сказать, что эти попаданки стали красть эти осколки? — спросила я с сомнением, глядя на герцога. а, получив утвердительный кивок, тут же добавила. «Бред какой-то. Разве могут попаданки быть ведьмами? И если они ведьмы, то все равно из другого мира. Откуда они могли знать про осколок и про то, где он находится? Ничего не сходится. Скорее всего, то, что одна из попаданок украла осколок, всего лишь странное совпадение». Пятеро. До меня донесся голос Фредерико. «Пять осколков пропали». Две девушки признались, что они украли осколок и отнесли к а к о й т о женщине, ведьме, однако память о том, как выглядит эта женщина, была очень тщательно затерта. «Их разве не могли использовать вслепую, заколдовать, например?» — спросила я. Как бы я ни старалась, мозаика не желала складываться, не хватало слишком много деталей. «Давай расскажу дальше, леди Крис», — сказал герцог. И ты поймешь, почему все подозрения сошлись на иномерянках. Пропали пять осколков, причем практически незаметно. Следователи не смогли обнаружить никаких следов проникновения, ни физических, ни магических. А это значило, что во всех случаях сделали это те, кто постоянно проживал в доме. Копали долго, но в двух случаях смогли докопаться до истины. В краже осколка поучаствовали супруги благородных господ. Дальше было проще. Когда знаешь, кто виновник, искать становится значительно проще. После недолгого допроса... Ведь супруги знатных людей. Тут нельзя переборщить. Пусть они и предали своих мужей в некотором роде. Стало понятно, что во всех делах фигурировала женщина, которая забирала эти осколки у попаданок. Кто она? Как зовут? Девушки не смогли ответить ничего толкового, однако они честно сознались, что встречали эту даму в своем предыдущем мире перед смертью, а потом едва не случилась шестая кража, где правителя попыталась во сне зарезать собственная жена, потому что тот носил осколок вирахна на шее и не позволял снять, даже когда валялся в полубреду, какое-то хитрое магическое заклятие, способное развеяться лишь после смерти». Фредерико приказал своей разведке срочно проверять всех попаданок. «И вы решили, что я одна из таких девушек?» «Это он решил, а не мы», — насупился герцог. «Я ему сразу с к а з а л что ты абсолютно ни при чем. Я не такой дурак, чтобы ничего не понимать в людях». «Да, решил». С вызовом ответил Фредерико. «Вы, леди Крис, идеально подходили по типажу. Время вашего появления — мир». «Магическая защита». Но я был спокоен, потому что никакого любовного интереса со стороны Тая к вам не было. Почему-то абсолютно у всех девушек был роман с обладателем осколка. «До этого года не было», — добавила я. «Верно. И тогда я решил, что вы тоже загадали желание удачно выйти замуж за богатого и известного. Поверьте, я совершенно не против того, что мой братишка с т е п е н и ц а Но вот волноваться о том, что ночью во сне его захотят «прирезать» — такое себе удовольствие. «А то, что желание не выполнялось три года, тебя не смутило, братишка?» — скептически уточнил герцог. «Я ведь говорил тебе, какая сила у моей помощницы, чтобы ты не беспокоился за меня, потому как я могу прикрыть даму ценой своей шкуры». «Эту силу могла дать ей ведьма. Амулет способен действовать похоже». возразил ф р и д е й к о А насчет желания? Бывают же исключения. Тем более э т о лучше всех должен знать, как я действую на женщин. Они пытаются сорвать с меня одежду быстрее, чем делают вежливый поклон. Исключения составляют лишь и н о м е р я н к и которые прислуживают этой ведьме, я не оказываю на них никакого эффекта. Бред. И ты сам это знаешь. Но нет, как доморощенный упрямый мул, ты решил, что мое слово ничего не значит. Сначала пытался похитить леди Крис, чтобы допросить, теперь вообще осмелился на нее напасть в кабинете. Что, когда уверился, что ты ей как мужчина неинтересен, то сразу осмелел? И если ты не забыл, то любые иномерянки реагируют на тебя намного спокойнее, чем наши женщины, верно? Верно, но реагируют. А у нее никакой реакции. Словно я обычный человек, а не... Неважно. Тут же исправился ф р е д р и к о и я на нее не нападал, всего лишь хотел ментально воздействовать, чтобы она сказала мне правду. Не сделал бы я ничего плохого твоей помощницей и возлюбленной. А теперь что делать? Я за то, что она преступница. Ты уверен, что она невиновна? И какие варианты? Запереть ее в комнате, пока мы подробнее не изучим ситуацию? Может, сразу в тюрьму меня, господа? Вздохнула я. А теперь подумайте, что еще общее было у этих иномерянок, Какой-то факт, любая мелочь, которая позволит мне доказать, что я не замышляю ничего плохого. «Общее?» — усмехнулся Фредерико неприятно. «У них общее было только желание тот способ, которым они погибли. Не расскажешь ли, Леди Крис, как ты умерла?»